Рубаха на нем белая, просторная, в распояску. Порты широкие, к низу то пошире, на ногах лапти домашние. Чтоб встали, Бенедик Карпач, к столу прошу. И подлокоток в другую горницу подталкивает, а в другой горнице стол накрыт. И, -и, -и, -и что только нет на столе на том. От одного края до другого миски, миски, блюда всякие, котлы до тарелки, пирожки без счету, блины оладьи, помпушки витые, кренделя, вермышель разноцветный а гороху, а из хвощей снопы сделаны, да по углам расставлены, а грибыши цельные тазы и с нависанием сейчас через край поскачут, а птички цельные, махонькие, а в тесто завернутые, с одного конца ножки торчат, с другого головка, а посереть стола туша мясная, не как козляк. Цельного козляка на стол потратили, а ведь того козляка еще поди вырасти. А знаете, правильно у него гостинцы отобрали? Куда ему со своими мышами, досупротив да супротив козляка?» А за столом Оленька сидит, нарядная, зарумянившись, и глазки потупила. Вот как она Бенедикту в видениях представлялась, так и сидит. Блуза на ней белая, шейка бусами обмотана, головка гладенько причёсана, на лбу лента. А как Бенедикт горницу взошел, так Оленька еще больше раскраснелась, а глаз не подняла, только сама себе улыбнулась. «Страшно!» А с другой стороны горницы еще одна дверь отворилась, и входит теща. Оле сказать «вплывает баба толщины необъятной». Половина уж в горнице здоровается, а другая половина еще в двери не взошла. Ждать надо. А это, — тесть говорит, — супруга наша Феврония.